Руслан свой путь отважно продолжает на дальний север, с каждым днём преграды новые встречает. Но тайным промыслом храним, бесстрашный витязь, невредим. Одна людьми мила всюду с ним. Она безмолвна и уныла, Одна гуляет по садам, А друге мыслит и вздыхает, И льволю дав своим мечтам К родимым киевским полям В забвенье сердце улетает.